Глава 225. Экстренное совещание за толстыми серыми стенами Петчикова дворца. Примечание. В одном из четырех пражских Петчиковых дворцов в здании банка, принадлежавшего банкирам и угольным магнатам Петчикам, в 1942 году находилось главное управление гестапо, протектората Чехии и Моравии. Конец примечания. Комиссар Панвец подводит предварительные итоги. «Принимая в расчет улики, собранные на месте преступления, можно сделать вывод, что речь идет о покушении, запланированном в Лондоне и осуществленном двумя парашютистами-десантниками». Так же думает и Франк. Но да, Люги, только вчера назначенный уполномоченным по управлению делами имперского протектора Богемии Моравии Наоборот, опасается, как бы покушение не оказалось сигналом к народному восстанию, мятежу. Он в качестве превентивной меры отдает приказ расстреливать кого только можно, лишь бы побольше, и собирает для подкрепления городской полиции все резервы полиции региональной. Франко одурачили. Нет никаких сомнений в том, что покушение – дело рук Бенеша. А если в данном конкретном случае и не его, не все ли равно какая разница? С точки зрения политики, Франку наплевать, замешано тут чешское сопротивление или не замешано. В мире не должно создаться впечатление, что у нас тут всеобщее народное восстание. Мы должны говорить об индивидуальной акции. К тому же массовые аресты и столь же массовые казни способны дезорганизовать промышленность. «Неужели мне надо напоминать вам о жизненной важности чешской индустрии для нужд ведущей войну Германии, господин оберст Групенфюлер? Почему мне пришла в голову эта фраза? Наверное, потому что он на самом деле произнес эти слова. Визирь полагал, что пришло его время. Однако вместо этого ему навязывают диалоги, который никогда не был государственным деятелем, ничего не смыслит в делах протектората, и вряд ли даже найдет Прагу на карте мира. Франк не против демонстрации силы, развязать в городе массовый террор ничего не стоит, ему это хорошо известно, только ведь он усвоил уроки своего непосредственного начальника, никакого кнута без пряника. Истерическая облава прошедшей ночи прекрасно доказала бесполезность акций такого рода. Правильно проведенная кампания с призывами к доносам и с щедрой оплатой услуг доносчиков наверняка окажется куда более эффективной. Франк покидает это сборище, он и так потерял достаточно времени из-за болвана Далюги. Франка ждет самолет, который прямо сейчас доставит его в Берлин, где уже назначена встреча с Гитлером. Франк надеется, что политический гений Фюрера помешает тому впасть в гнев, давно уже ставшей притчей в языцах. Вчерашний телефонный разговор показывает, что Франку выгодно быть убедительным, и во время полета он тщательно обдумывает свое сообщение со списком предлагаемых мер. Чтобы не выглядеть тряпкой и слюнтяем, он предложит ввести в город танки, разместить солдат на боевых позициях, нескольких человек казнить, Но, тут надо будет повторить еще раз, следует избегать каких бы то ни было массовых репрессий. Лучше, посоветует он, надавить на гаху его министров, пригрозив отменной автономии протектората переводом всех чешских организаций и учреждений, абсолютно всех, чем бы они ни занимались, под контроль немцев. А кроме того, применить обычные способы запугивания населения – Давление, шантаж, притеснение и тому подобное. Только теперь уже в ультимативной форме. Идеально было бы добиться, чтобы чехи сами выдали парашютистов. Панвец в это время занимается совсем другими вещами. Его дело не политика, его дело расследование. Он сотрудничает с двумя присланными из Берлина супердетективами, которые никак не могут оправиться от потрясения – Их ошеломили катастрофические масштабы хаоса, увиденного ими по приезде. В присутствии далюги они помалкивают, но панвицу жалуются на обстановку. Дескать, им потребовались охранники, потому как иначе было не добраться до гостиницы целыми и невредимыми. Диагноз, поставленный ими этой своре бешеных собак, эсэсовцам, обжалованию не подлежит. «Совершенно сумасшедшие». Им ни за что не найти возможности выйти из хаоса, который сами же и создают, а уж тем более не найти убийц. «Надо действовать более методично», считают супердетективы, и меньше чем за сутки три следователя добиваются вполне приличных результатов. Благодаря собранным ими свидетельским показаниям удается довольно точно реконструировать ход покушения, А главное — получить, пусть пока и довольно расплывчатые, эти чертовы свидетели никогда не могут договориться о том, что все они видели своими глазами, описание двух террористов. Вот только пока не видно и кончика нити, которая к ним приведет. Значит, надо искать, и они ищут. Ищут вдалеке от уличной суеты, листая гестаповские досье и натыкаются на старую покоробившуюся фотографию, обнаруженную при осмотре трупа доблестного капитана Моравика, последнего из трех королей, главы чешской сети сопротивления, который застрелился два месяца назад на трамвайных путях, когда его окружили гестаповцы. Лицо у красавца Вальчика на снимке какое-то одутловатое, но тем не менее это Вальчик. У полицейских нет никаких причин считать, что человек с фотографией имеет отношение к террористам. Они могут либо перейти к следующей папке, либо, на всякий случай, принять решение разобраться со снимком. Если бы расследование ввел комиссар Мегре, основанием для выбора назвали бы невероятное чутье комиссара.